«Иногда я готова ее расцеловать». Через 20 минут я, забыв про фильм, пританцовываю от нетерпения. «Что там происходит?» «Ну что, что, что?» Наконец, отведенное время истекает, и я выскакиваю с подсобки с ведерком чистящих средств, которые мы купили в ближайшем магазине. Я стучу в дверь Джерри и, услышав голос Дэнни «Входите!»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 Кори оживленно рассказывает какую-то байку про медведя и ружье. Люк Старки то и дело заходится смехом, а Элленр грациозно склоняет голову. Ну, вы, лорд Клив наверняка уложили бы его с одного выстрела. Чуть смущенно завершает Кори. Возможно, соглашается Таркин. Знаете, вам стоило бы поучаствовать в английской охоте. Приезжайте к нам. Сочту за честь.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 Я всегда готова представить обществу своих инвестиционных партнеров. Это же, это коре теряет дар речи. Да нас ума от радости сойдет. Я перехватываю взгляд Люка, и он украдкой мне подмигивает. Отлично. Пока все по плану. Выскользываю из комнаты и перевожу дух. Так, двигаемся дальше. Все было бы гораздо проще, будь у нас камеры, как в настоящих друзьях Оушена. Увы, приходится работать с чем есть. Я спешу к подсобке, стучу пять раз. Наш условный сигнал. И прошмыгиваю внутрь. Все хорошо. Дженнис, твоя очередь. Я беру вазу с цветами, которую мы заказали чуть раньше, и выдружаю на тележку для рум-сервиса. Люк нашел ее в одном из коридоров, и мы застелили с скатертью. Моя задача убедиться, что разговоры идут в нужном направлении. Дженнис должна дать сигнал к переходу на новый этап. Она берется за тележку, и я замечаю, как у нее дрожат руки. Дженнис, все хорошо? Ох, Бекки, боюсь для меня это слишком. Что слишком? Все это! отчаянно восклицает она.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 Надо просто отвести цветы в комнату и поставить на стол. Я беру ее за руку, она вздрагивает. Слушайте, давайте я пойду с вами. Ничего страшного. Все в порядке. Я открываю дверь, и Джейнис толкает перед собой тележку. Мы медленно ползем по коридору. Дженис трясется всем телом. Кто бы мог подумать, что она такая пугливая? Зря я включила ее в число друзей Бекки.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 Надо поскорее отнести в зал цветы, подать сигнал Денни и Сьюз, иначе они не знают, что делать дальше. Постойте-ка! Рявкает брюнетка. Вызовите скорую! Истошно оруя, и женщина, гневно полыхнув глазами, все-таки достает телефон. Джулиана, это Лори. Соедини меня с поликлиникой. О, Бекки, привет! Раздается вдруг веселый мужской голос. Неужели ты глазам не верю?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 «Ну, если у нас вдруг получится...» Папа берет меня за руку. «Бекки, ты многого в жизни достигла. Однако сегодня твой звездный час. Просто знай это, милая». «Ой, ну, посмотрим, тушуюсь я. Может, ничего и не выйдет». Еще как выйдет», <служие> — настаивает мама. «Родители смотрят на меня с неприкрытой гордостью. Словно мне десять лет,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 А Бренте! Ну, ты сам знаешь, о вашей сделке? Сделки? запинаясь, уточняет Кори. А, да, бодро заявляет Люк, мы как раз хотели к этому перейти. Брент Льюис один из наших главных партнеров. Насколько я знаю, он сыграл важную роль в становлении вашей компании. Не понимаю, о чем вы. Сухо бросает Кори. Не надо скромничать, негромко смеется, Люк. Синди!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 И молча с легкой насмешкой смотрит на Кори. Хочется, чтобы время замерло, навеки запечатлев этот миг. После стольких лет папа и Кори все-таки встретились. Перед глазами у меня стоит то старое фото: четыре парня, не знавших еще, куда заведет их жизнь. Может, Кори и стал самым богатым, но мой папа.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 Очень любезно с вашей стороны. Давайте не будем затягивать оформление бумаг. Все хорошо, малыш», — спрашивает Синди, отвлекаясь на секунду. «У тебя такой странный вид, что-то случилось?» Все в порядке», — выдавливает он улыбку. «Просто хочу поскорее закончить с делами». «Отличная идея». «Чуть насмешливо», — соглашается папа. «Давайте пройдем к моим коллегам». Кори покорно шагает к выходу.